Глава 15. Час ведьм. Дождь барабанит по лобовому стеклу, когда мы въезжаем на библиотечную стоянку. К машине Ребекки липнут сорванные ветром оранжевые листья. Библиотека большая, неуместная даже для центра Салима. На парковке больше дюжины машин. Многовато для полуночи среды, думаю я. Мы выходим из грузовика... И я взвизгиваю от холодного душа в лицо. Мэтью со смехом хватает меня здоровой рукой и тянет вперед. Мы бежим под дождем в кирпичное здание в колониальном стиле. Теплый воздух обволакивает нас, как только мы проходим через стеклянные двери. В открытой центральной комнате расставлены длинные столы. Во всех направлениях тянутся ряды книжных полок. По комнате тихим эхом разносится приглушенный шепот, и наше с Мэтью тяжелое дыхание но в основном здесь тихо. За стойкой администратора сидит мужчина с песочно-русыми волосами. «Здравствуйте», — тихонько обращаюсь к нему я. Мужчина поднимает взгляд и вежливо улыбается. При виде нас его усталые глаза вдруг расширяются. Я смотрю на перевязанную руку своего спутника, но, к счастью, та скрыта под рубашкой. Никаких признаков заживающего пореза и светящегося пластыря. Через мгновение глаза администратора разочарованно тускнеют, как только он замечает, что Мэтью сжимает мою ладонь. Я краснею и пытаюсь вырваться, но он не пускает. Не столько приказ, сколько приглашение. Я кладу свою руку на его, наслаждаясь ее теплом. «Чем я могу вам помочь?» — Шепотом спрашивает секретарь, на чем бейджике написано «Майкл». «Мы ищем Лори», — поясняю я. Мужчина удивленно приподнимает брови. У нее редко бывают посетители. Ее кабинет внизу и налево, в самом конце архива. Мы благодарим его и направляемся в другой конец здания. На моем плече красуется вязаный шопер. Внутри, завернутый в несколько шарфов, лежит проклятый Том. Я придерживаю свою ношу, пока мы проходим мимо полок с книгами по американской истории и социологии. Наконец, мы сворачиваем в затемненный коридор, освещенный единственной лампой, которая качается на своем креплении, несмотря на отсутствие поблизости вентиляционных отверстий. Единственная дверь, похоже, ведет в кладовку уборщика. Я неуверенно смотрю на Мэтью. Он пожимает плечами, тоже сбитый с толку. Я осторожно стучу в дверь кладовой. Она распахивается, и мы с Мэтью разом отступаем, когда нам навстречу. Выходит молодая женщина в самых больших очках, которые я когда-либо видела. У нее каштановые кучерявые волосы, собранные в небрежный пучок, и она одета в длинное серое платье. С пояса, обвязанного вокруг бедер, свисают карманные часы. На пальцах у нее вместо колец 10 шестеренок. А ведь мы уже встречались на Самайн. Она ведьма времени. В Ирана. Резко замечает женщина, оглядывая нас обоих с головы до ног. «Лори, рада тебя видеть», — говорю я, протягивая руку. «Я пришла встретиться с Джинни. Она просила обратиться к тебе». Лори некоторое время смотрит на мою протянутую руку, затем снова поднимает взгляд на меня. Ее глаза за огромными линзами кажутся еще больше. «Вы рано», — повторяет она. «И извини, мямлю я, немного растерявшись». Похоже, мы ее обидели. «Нет смысла извиняться. Джинни, должно быть, не рассказала тебе, как здесь все устроено. Могу я узнать твое имя и принадлежность к Ковину? Мне нужно занести это в свой распорядок». «О, да, я Агиката Гудвин», — представляюсь я. «Какой Ковин?» — спрашивает она, вытаскивая из кармана своего платья кожаный дневник размером с ладонь и гусиное перо. «Атлантический ключ», — тихо бормочу я. И правда, с чего бы ей знать, кто я такая? «Правда?» — Лори отрывается от книги и пристально смотрит на меня. «Мы раньше не встречались?» «Раз или два», — признаю я. Она качает головой. «Извини, я совершенно не запоминаю лица людей». «Все в порядке», — улыбаюсь я. Мама однажды сказала мне, что временные ведьмы жертвуют своими воспоминаниями за возможность практиковать ремесло. Вполне логично, что пара наших слори незначительных встреч не запечатлелась в ее сознании. А ты? спрашивает она, поворачиваясь к Мэтью. Я напрягаюсь, но он отвечает на ее вопрос спокойным тоном. Мэтью Сайфер из Тихоокеанских врат. Она на мгновение бросает свои каракули и вопросительно смотрит на меня. Я за него ручаюсь, твердо говорю я. Тогда ладно ворчит она, внося его имя в свою записную книжку. «У нас есть еще несколько минут, но заходите. Лучше тут не маячить и подождать внутри». Она манит нас в свою маленькую комнату. Мы с Мэтью входим бок о бок. Нам троим там тесно. Мы стоим вокруг маленького кофейного столика с двумя большими песочными часами. Комната полнится нестройным тиканьем часов. Стены, увешаны хронометрами, Их минутная и секундная стрелки меня буквально завораживают. «Не пялься на них!» — встряхивает меня Лори. Я отрываю взгляд от замысловатых резных часов с кукушкой. «Ты же не хочешь потеряться во времени?» — спрашивает она. «Нет», — отвечаю я приглушенным, неуверенным шепотом. Она предупреждающе поднимает палец, и я умолкаю. Почти уткнувшись носом себе в правое запястье, Лори изучает свои инкрустированные бриллиантами часы. «До полуночи еще две минуты. Пожалуйста, никаких разговоров. Мне нужно сосредоточиться». Мэтью улыбается мне, пока мы неловко стоим в темной комнате. «У меня язык чешется что-нибудь сказать, спросить, где Джинни». Но указательный палец Лори все еще торчит вверх, призывая нас к молчанию. После долгой паузы, во время которой тишину нарушает лишь непрекращающиеся тиканье часов, Лори наконец-то опускает запястье. Еще десять секунд. Посмотрите сюда, пожалуйста». Она указывает на песочные часы, наполненные черным как смоль песком. «У вас будет тридцать минут». «Тридцать минут?» — переспрашиваю я, переводя взгляд на нее. «Смотри на песочные часы!» — Щелкает она пальцами и указывает на кофейный столик. Мэтью фыркает. Я толкаю его локтем, но таращусь куда велено. «Пора», — говорит Лори. Изящными руками, унизанными кольцами, она поднимает песочные часы, переворачивает их, а затем со стуком ставит обратно на стол. «О, отлично! Как раз вовремя!» раздается в тишине голос Джинни. Мы с Мэтью оба оборачиваемся на звук. «У меня отвисает челюсть». Мы больше не в маленьком чулане. Комната превратилась в просторный кабинет, до краев, забитый книжными полками, с письменным столом и большими кожаными креслами, от которых сильно пахнет сигаретным дымом. Я оборачиваюсь. Лори и шкаф исчезли, их место заняла кирпичная стена. Напротив нее стоит мраморный консольный столик с песочными часами. Чёрный песок медленно пересыпается из одной колбы в другую. Джинни, окликаю я, оборачиваясь к ней. Она стоит перед одной из книжных полок, одетая в твидовый джемпер, юбку, темно-коричневые чулки и бежевую водолазку. Джинни с интересом смотрит на Мэтью и шлет мне понимающую улыбку. Но ее лицо тут же вытягивается. Что, черт возьми, с тобой случилось? требует ответа она, разглядывая бинты на моих ступнях. Долгая история. Что это за место? Где мы находимся? Джинни оглядывается. Мы все еще в библиотеке Салима, поясняет она. Это архивы Атлантического ключа. Сюда допускаются только старейшины и книжные ведьмы. Но Лори у меня в долгу. Вообще в ее обязанности входит защита комнаты от нечленов Ковина. Она одаривает Мэтью ухмылкой. Какая защита? спрашиваю я, все еще поражаясь произошедшим изменениям. Точно не знаю. Она относит это либо к недавнему прошлому, либо к отдаленному будущему. Лори говорила мне несколько раз, но я всегда забываю. Джинни машет рукой, как будто подробности не имеют значения. Я раздраженно поворачиваюсь к Мэтью. Он смеется над выражением моего лица. «Тебе не кажется, что это немного странно?» — спрашиваю я. «Временные ведьмы — вообще странный народ», — говорит он. Я поворачиваюсь к Джинни. Твоя мама знает, что ты здесь так поздно. Ведь мин час нет понятия поздно. И ты зря тратишь свой песок, напоминает она, щелкая пальцами и указывая на часы позади меня. Верно, я кашляю. Но сначала мне нужно тебе кое-что отдать. Я лезу в вязаный шопер и достаю смерть Артура. Джинни довольно улыбается и протягивает руку. Я отдаю книгу хозяйке, та нетерпеливо берет ее у меня с любовью поглаживает и кладет на письменный стол рядом с другими произведениями средневекового фольклора. «Я рада, что вы обратились ко мне. С нашего последнего разговора я продолжила копать о короле, что внизу. Моей собственной библиотеке оказалось недостаточно, поэтому мне пришлось приехать сюда. Спасибо, Лори, она пустила меня на весь день». Ничего иного я и не ожидала. Стоило Джине напасть на след хорошей темы для исследования — и ее трудно было заставить просто выйти подышать свежим воздухом. В комнате, в которой мы находимся, царит беспорядок, сравнимый разве что с логовом самой Джинни в доме Ребекки. Повсюду разбросаны бумаги, по углам высятся стопки книг, большая сумка с вывалившимися из нее ручками лежит слишком близко к тлеющим углем в камине. «Нашла что-нибудь новое?» — спрашиваю я. «Да», — говорит она, — однако ее лицо становится мрачным хотя ничего хорошего. «Что ж, это утешает», — ворчу я. Джинни виновато смотрит на меня, а затем берет одну из книг по фольклору. Страницы исписаны чернилами дюжины разных цветов. Собственная система заметок Джинни, которой я так и не смогла разобраться. Я далеко не сразу его нашла, но в книгах, собранных Ковином, а также в дневниках наших проматерей обнаружились десятки упоминаний о короле, что внизу. Она указывает на секцию книжных полок, где тянется сотни переплетенных в кожу томов, чьи корешки потрескались от времени и условий хранения. «Навигатор» Маргарет Халливелл — самое последнее дополнение к этой коллекции. Вся ее книга зашифрована, но мне не потребовалось много времени, чтобы разгадать код. Джинни самодовольно улыбается, как всегда бесконечно гордясь своими умственными способностями. «Я напрягаюсь в ожидании». «Ты читала ее дневниковые записи? Там были какие-нибудь упоминания о моей матери?» Уинифред сказала, что они с Маргарет «сцепились с моей матерью вскоре после моего рождения». Возможно, Маргарет написала об этой встрече. «Я цепляюсь за слабую надежду, что, возможно, ее версия событий представит мою мать в лучшем свете, чем рассказ Уинифред. Однако мои надежды рушатся, когда Джинни качает головой». «Нет», — говорит она, — Записи в ее дневнике были не очень личными. В основном просто описание океанских течений, с которыми она сталкивалась во время своих ежедневных заплывов. Но была одна конкретная страница, которая показалась мне любопытной. Ее глаза вспыхивают намерением, и страницы навигатора начинают быстро перелистываться. Наконец она протягивает книгу нам с Мэтью. Из записей. Амелия Уильямс родилась в 1626 году, умерла в 1657. Ведьма пограничья. Сара Беннет родилась в 1662 году, умерла в 1699. Ведьма пограничья. Фрэнсис Лэнгмор родилась в 1757 году, умерла в 1792. Ведьма пограничья. Эбигейл Браун Родилась в 1795 умерла в 1809 -м. «Ведьма пограничья» КЧВ, Геката Гудвин. Родилась в 1993 -м. «Ведьма пограничья». «Я сама проверила этот список по архивам», — говорит Джинни. «Прежде в Атлантическом ключе всегда были ведьмы пограничья». «Смотри, указываю я на ведьму, чье имя идет передо мной». Маргарет сделала пометку «КЧВ». Джинни кивает. «Вот и я о том же подумала. Король, что внизу. Я искала дневники всех перечисленных здесь ведьм, но архивы мне их не отдают». Она бросает угрюмый и обиженный взгляд на забитые книгами полки. «Тогда я проверила дневники других членов ковина, которые жили в то же время, что и Эбигейл Браун. Несколько человек написали о ее внезапной смерти». Этому предшествовали ужасные кошмары. Она все жаловалась своей матери на седовласого мужчину, который во сне преследовал ее по лесу. Король, что внизу, вздрагиваю я. Джинни снова кивает. Очевидно, в прошлых поколениях он немало досаждал атлантическому ключу. Я думала, он имеет влияние только на тех, кто заключает с ним сделки, напоминаю я Джинни наши разговоры в вороне и кроне. У него нет доступа к большинству живых существ. Обычно он властвует над мертвыми. В конце ее предложения чувствуется невысказанное, но весьма явное но. Обычно, упавшим голосом переспрашиваю я. Джинни смотрит как-то неуверенно. Она открывает еще одну из старых книг на письменном столе и пробегает по ней глазами. Ну, если верить записям свидетелей, несмотря на ограничения, он может взаимодействовать с ведьмой пограничья. Я плюхаюсь в одно из кожаных кресел. Конечно. У меня вырывается горький смешок. Представляю, в каком ужасном положении оказались все эти жившие до меня женщины. И девочка, в случае с Эбигейл Браун. Ей было всего 14, когда она умерла. «Там нет никакой определенности, спешит заверить Джинни. «Он связан с законами бытия». Но ведьма пограничья подвергается большему риску Из-за самой природы своих способностей и происхождения короля что внизу. Особенно сейчас, когда приближается Самайн, и завеса ослабевает. У меня перехватывает дыхание от того, насколько ее слова похожи на предупреждение Маргарет Халливелл. Насколько хуже все может стать, спрашиваю я ее. Она непонимающе склоняет голову на бок. Хуже? Что еще он может со мной сделать? Прошлой ночью на меня напали адские гончии. Есть ли что-то хуже этого?» Глаза Джинни расширяются, и она поспешно рисует в воздухе защитный знак. «Натравить собак на живую душу?» Джинни в ужасе присвистывает. Да он практически нарушил связующие его правила и рискует навлечь на себя гнев природы, а значит, король на грани отчаяния. «Что ему вообще от меня нужно?» — спрашиваю я. «Могу только догадываться», — вздыхает Джинни. Ну, так озвучь свои догадки. Мягко но настойчиво подталкивает ее Мэтью. Она берет другую книгу, блокнот и простирает над ним руки. Тот переворачивается на страницу посередине. Ведьма пограничья может быть его двойником по другую сторону завесы, как та первая знахарка, говорит Джинни, просматривая свои записи. Она вынимает из волос воткнутую в них ручку и подчеркивает еще какое-то предложение и их взаимосвязанные силы поддерживают равновесие между землями живых и мертвых. Ведьма пограничья проводит души через завесу, и король, что внизу, принимает их в свое королевство, чтобы они могли обрести вечный покой. Когда грань в порядке, и оба стража добросовестно исполняют свои обязанности, король, что внизу, может ходить по миру живых от Самойна до Белтейна. Но, как мы видели, у тебя необычное ремесло. «И, по-видимому, я даже не практикуюсь должным образом», добавляю я с горечью. «Вероятно, король, что внизу, ослаб от столь долгой работы в одиночку. Он собирается сделать тебя своей, ведьмой пограничья. Попросит помочь ему удержать границу, чтобы он мог восстановить силы и снова путешествовать между мирами. Она откладывает свой блокнот и подходит к полкам с дневниками. Достает один и открывает на последней странице». В старейших родовых дневниках есть несколько записей, из которых можно сделать вывод, что в «Атлантическом ключе» живут потомки знахарки из народной сказки. Я уверена, что ты для него заманчивый приз. Нужна родословная и практикующая ведьма. Но зачем приходить за мной сейчас? Мне почти 31. Зачем было ждать столько времени? Джинни пожимает плечами. Возможно, у него не было выбора. Его влияние в мире живых ограничено большую часть года, за исключением недель, предшествующих Белтейну и Самойну. И даже тогда он должен разумно расходовать силы. Или, может быть, до недавнего времени ты находилась под какой-то защитой? Мама, все эти годы она лгала мне и защищала меня. И теперь без нее я оказалась уязвима. Именно так, как сказал Мэтью. Я внезапно чувствую себя очень-очень одинокой. Наклоняюсь вперед, опускаю голову на руки и долго так сижу. В конце концов, я чувствую, как чья-то теплая рука касается моего плеча. Кейт, мягко зовет матью. Я поворачиваюсь к нему лицом. Ты все это знал? спрашиваю я его. Он пристально смотрит на меня. Его рот сжат в жесткую линию. В Тихоокеанских вратах ходили всякие разговоры, слухи. Однако мне нужно было, чтобы тебе это подтвердил кто-то другой. Он говорит медленно, тщательно подбирая слова, а сам обшаривает глазами стены комнаты. Значит, вот как все обстоит. Какой-то древний страж смерти собирается утащить меня в подземный мир? Я такого не допущу, заверяет меня Мэтью. Удачи, усмехается Джинни, все еще перелистывая дневник. Как только солнце сядет на Хэллоуин, он достигнет пика силы. Как и Кейт, твердо говорит Мэтью. А есть какой-нибудь способ его успокоить? Спрашиваю я Джинни. От мысли, что мои сестры и весь Ковен в опасности, от мысли, что Мэтью пытается вмешаться, у меня становятся влажными руки. Ну, ты всегда можешь согласиться стать его ведьмой. Она нервно смеется. Нет, рычит Мэтью со своего стула. «Чем именно это могло бы закончиться?» «Не смей даже рассматривать такую возможность», — возражает Мэтью. Я поворачиваюсь к нему и приподнимаю бровь. Он закрывает рот, но продолжает мрачно хмуриться. «Судя по его поведению в историях, — катастрофой, — выдыхает Джинни. Он, вероятно, использовал бы твою энергию и жизненную силу, чтобы ходить по земле живых в течение шести месяцев каждый год». Заключал бы дьявольские сделки и Сейлхаус хаос в жизни смертных. И давайте не будем забывать, что ни одна ведьма из списка Маргарет не дожила до сорока лет. Я могу что-нибудь сделать, чтобы защитить себя. Он — порождение тьмы, то есть его вотчина тени. Пока светит солнце, он не сможет добраться до тебя. А когда оно зайдет, настаиваю я, лицо Джинни становится мрачным. «Возведи защитные барьеры в своем доме, развесь зачарованные Саше, призови предков. Делай все, что угодно, лишь бы оставался шанс уцелеть». Она слегка улыбается, но улыбка не доходит до ее глаз. Я медленно оседаю в кожаном кресле. Я должна написать Миранде, сказать ей селести, Селесте, чтобы они не приходили на Самойн. «Никто из Ковина не должен приходить», — шепчу я дрожащим голосом. Мэтью встает со стула и разворачивается ко мне. Он опускается на колени рядом со мной и берет мои руки в свои. Джинни зачарованно наблюдает за нами. Посмотри на меня, настаивает он. Я встречаюсь с ним взглядом. С тобой или твоей семьей ничего не случится. Ничего. Его глаза темные и серьезные, а голос такой уверенный. Ты что, не слушал, Мэтью? Я легкая добыча. «На самом деле все даже хуже, потому что моя магия всецело связана с тем самым существом, которое на меня охотится. И теперь, когда маминой защиты не стало, надежды нет». «Неправда», — возражает он. «У тебя есть собственные силы. У тебя есть твои сестры, твой ковен». «Я не могу их в это втягивать». «Ты уже втянула», — напоминает мне Джинни. Мы оба смотрим на нее, и она пожимает плечами. «Не поймите меня неправильно, я рада помочь. Не думаю, что от меня будет много проку в реальном противостоянии, но если вам понадобится какая-либо информация, сделаю все, что в моих силах». При этих словах сумка у меня на боку будто становится тяжелее. «Тебе удалось отыскать что-нибудь про снятие чар?» — спрашиваю я. «Нет, я была слишком занята», — с сожалением говорит Джинни, глядя на книги, разбросанные по столу и полу кабинета. Я вытаскиваю проклятый гримуар из мешка. Эта книга, не прикасайся к ней, предупреждаю я, когда Джинни протягивает к ней руку. Она отстраняется. Так вот, книга пропитана проклятием, созданным из магии крови. Она не позволяет увидеть в ней ни слова. Вдруг ты, как книжная ведьма, все равно сможешь ее прочитать. Это моя последняя крупица надежды. Джинни задумывается. Может быть открой и дай мне посмотреть она наклоняется вперед а я осторожно переворачиваю страницы до середины те как всегда пусты джинни долго смотрит на них что то есть шепчет она мое сердце подпрыгивает правда ты можешь прочитать что там написано забрасываю я ее вопросами она выпрямляется и качает головой разобрать не могу но я чувствую слова Книга хочет, чтобы ее прочитали. Она определенно не пустая. Джинни морщит нос. Почему бы тебе просто не попросить бабушку снять проклятие? говорит она через мгновение. Мы уже просили, тихо признается Мэтью, все еще стоит рядом со мной. Джинни ухмыляется. И она отказалась? Интересно, замечает она, барабаня пальцами по одной из лежащих рядом с ней книг. Что ж, у меня не было времени что-либо искать но бабушка всегда говорит, если у тебя нет под рукой мета-ведьмы, смыть магию крови или тени можно водой из реки Стикс. У меня сводит желудок. Вода реки Стикс — один из самых мощных ингредиентов, которые только могут быть в арсенале у ведьмы. Название, конечно, эфемизм. На самом деле, это вода из участка реки, где кто-то недавно утонул, но встречается она невероятно редко. «Кажется, каждый раз, когда я подхожу к тому, чтобы открыть мамину книгу, на моем пути встает очередное препятствие. Жаль, что Маргарет уже нет в живых. У любой стоящей морской ведьмы была бы такая вода». Я замолкаю. «Меня вдруг осеняет». «Кейт?» — окликает Мэтью, уставившись на меня. «Твоя сестра Миранта, У нее есть вода?» Я качаю головой и смеюсь. «Даже если и так...» «Не имеет значения. У меня уже она есть».